Глава 6. Не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему, ибо ангелом своим заповедает и тебе охранять тебя на всех путях твоих, на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею. Вера взглянула на белый мертвый отцовский профиль и уронила псалтырь себе на колени. Язык у нее заплетался. Она читала над гробом одна. Надя сидела у себя в комнате, смотрела неподвижными глазами и не могла произнести ни слова. «А?» «Да где же ты?» — сердито прошептала Вера. Можно было подумать, что слова эти относятся к отцу. Куда, мол, он ушел? Но каждый, кто знал Веру, понял бы, что относятся они ни к чему-то необъяснимому. Ничего необъяснимого средняя из сестер Ангеловых не признавала, ну или почти ничего, а к вполне определенному человеку, к старшей сестре. Лида сидела на пороге баньки, стоящей посреди оборотневой пустоши, и смотрела на темную воду пруда у своих ног. Как странно, горе застилало ей глаза, но воспоминания, проступающие в этой пелене, горю Отношения не имели. Это были счастливые воспоминания. Вот они в лодке, Фёдор на веслах, Лида напротив него на низенькой скамеечке. День летний, солнце сияет, на дне пруда бьёт ключи, и вода поэтому чистая, прозрачная. Фёдор, не отрываясь, смотрит на Лиду, улыбается ей и будто бы только плечами поводит, Но лодка от едва заметных его движений скользит по воде легко и стремительно. Солнечные искры сверкают в его темных глазах. «Верочка», — не обращиваясь, — говорит Лида, — «не наклоняйся за борт, не то упадешь». «Все-таки сестра еще ребенок. Вот, пожалуйста», — шлепает ладошками по воде. Лида чувствует за нее ответственность. Насколько она сейчас может чувствовать что-либо кроме счастья? глядя в устремленные на нее влюбленные Фёдоровы глаза с этими солнечными искрами в них. «А ты мне, пожалуйста, не указывай!» фыркает Вера у Лиды за спиной. Лида только собирается обернуться к ней. Это ведь не сразу получится отвести глаза от Фёдора. Как упрямая Вера, наверное, перевешивается за борт еще ниже. Лодка накреняется, и, глазом не успев моргнуть, Лида оказывается в воде. Испугаться она не то, что не успевает. Просто нечего ей бояться. Плавает она отлично. Но Верочка... Лида видит ее в нескольких саженях от себя. Их разделяет перевернутая лодка. Вера бестолково машет руками, но за лодку почему-то не хватается. От растерянности, наверное. И погружается в воду. «Федя!» — кричит Лида. «Верочку!» Но он и сам знает, что надо делать. Он всегда это знает. Лида видит, как фёдор подныривает под лодку, подплывает к Вере, хватает ее за шиворот, вытягивает на поверхность и, обхватив одной рукой, плывет с ней к берегу. «Довертелась!» да — сердито произносит он, вытолкнув Веру на траву. И тут же бросается в пруд снова и плывет к Лиде. Но ведь она совсем не боится. Она просто радуется, что день такой ясный и прозрачна вода. и руки Фёдора подхватывают её под водою. Легки, невесомы их тела. И вот его глаза совсем рядом, и губы, и всё его прекрасное лицо. Лида вздрогнула от утробного рычания. Лицо Фёдора вспыхнуло в её памяти и погасло. А на его месте, не в памяти уже, а на его, она увидела холодные волчьи глаза. Волк стоял в трех шагах от нее и смотрел в упор, будто человек. Что означал его холодный взгляд? Угрозу? Горе? Нет, показалось ей что-то совсем другое, неведомое. Еще через мгновение Лида поняла, что и сам этот волк лишь показался ей, почудился. Нет никого на оборотневой пустоши, только колышется сухая осенняя трава. Вскочив с порога баньки, Лида бросилась к усадьбе. Она бежала по пустоши, потом по парковым аллеям и остановилась, только когда услышала «Лидия Андреевна!». Паша Кондратьев стоял под окнами усадебного дома. Остановившись у крыльца, Лида молча смотрела на него. Даже чудесная ботичелевская красота младшего Кондратьева вызывала у нее теперь дрожь. Хотя в нем-то уж точно не было ни малейшего сходства с его отцом. Вот, Паша протянул Лиде бумажный листок. Это вам. Лида машинально взяла листок, развернула. А Надя, спросил Паша, как она? Можно к ней зайти? Лида подняла глаза от записки. Несколько мгновений она не понимала, о чем он спрашивает. Возьми. Наконец выговорила она, возвращая ему листок. «Отдай обратно». Но Паша спрятал руки за спину и, помотав головой, попятился и быстро пошел прочь через парк. «Не могу. Не ему уже, а в мертвенную пустоту», сказала Лида. И, помолчав, твердо повторила. «Нет, не смогу». от чего вода не бьет? Иссяк источник. Зачерпнув пригоршню воды, неподвижно стоящей мраморной чаши, Фёдор плеснул её себе в лицо, но даже не вздробнул. Холод у него внутри был сильнее, чем холод воды. Потом замер. Потом обернулся и увидел Лиду. Она стояла в шаге от него, но шага к нему не делала. «Лида!» Фёдор хотел обнять её, но она отстранилась и еле слышно сказала Не надо. Да я понимаю, вздохнул он. Мне тоже тяжело. Тебе иначе. Он не знал, что сказать на эти ее слова. Наверное, иначе. Ну и что из того? Фёдор зачем-то кинул на источник и сказал. Родник иссяк. Все иссякло. Нет, не мог. Не хотел он перебрасываться бессмысленными словами. И с кем? — Лида, давай вместе уедем, — сказал Фёдор. — Куда? — усмехнулась она. Было в её усмешке что-то необычное, непривычное, а потому пугающее. Если бы оставалось ещё для него что-либо пугающее на белом свете. — В Москву, — сказал он, — или в Сибирь. Я назначение попрошу. Да хоть куда? Не могу я здесь теперь. И почти жалобно добавил. Только и живу, когда о тебе думаю. Фёдор положил руки ей на плечи и притянул к себе. Но она снова отстранилась. «Не надо», — сказала Лида. «Кончено». «Что кончено?» — не понял он. «Всё. Между нами кровь. Не переступить». Она, наконец, подняла глаза. Фёдор почувствовал, как холод пробежал у него по спине от её взгляда. «Ты что?» С трудом выговорил он и воскликнул. «Почему?» Глядя на него все тем же незнакомым взглядом, Лида произнесла жестко, раздельно. «Твой отец убил моего отца. Этого не избыть!» И добавила с невыносимой тоской и горечью. «Лучше бы он и меня убил тоже!» Она повернулась и пошла прочь, к дому, где лежал в гробу ее отец. У последнего перед домом поворота аллеи горел костер. Лида ускорила шаг. В парке мог оказаться кто угодно. И хотя сама она охвачена бесстрашием равнодушием к собственной участи, но Надя и Вера, что если им грозит опасность? Вера стояла у небольшого костра и бросала в него тетрадки, предварительно разрывая их в клочки. Лида... Разглядела на обложках тетрадей изображение золотой розы из ангеловской коллекции. Такие тетрадки, специально заказанные в московской типографии Ливенсона, подарила им когда-то мама. Говорила, вот, девочки, станете вы большие и будете вести дневники, поверять моим тетрадкам свои девические тайны. — Что ты делаешь? — спросила Лида, подойдя. — Уничтожаю свидетельство своей глупости. «Прощаюсь с иллюзиями прошлого», — не глядя на нее, ответила Вера. «Отец Владимир пришел псалтырь читать. У меня сил больше нет». «Прости», — сказала Лида, — «я иду к папе». «А где ты вообще была?» «Тоже прощалась с иллюзиями прошлого», — усмехнулась Лида. «С Федором встречалась», — бросив быстрый взгляд на сестру, догадалась Вера. расставалась «Каком смы...» — начала была Вера, и тут же воскликнула. «Но он же тебя спас!» Мало кто уловил бы логику в том, что сказала Лида. Но верен ум всегда был быстр и точен, и мотивы человеческих поступков она понимала мгновенно. Впрочем, Лиде было не до того, чтобы обращать внимание на сообразительность сестры. «Лучше бы его отец и меня убил», — безучастно проговорила она. «Почему это лучше?» – пожала плечами Вера. «И вообще, твое отношение к Фёдору просто несправедливо». Почему-то именно эти слова развеяли Лидину безучастность. «Не говори о справедливости, прошу тебя». В ее голосе зазвенели слезы. «Справедливо, что папа убит?» Она задохнулась, замолчала, потом тихо выговорила. «Как теперь жить, Вера? Душа мертвая!» «Ничего больше не могу. Не любить. Не жить». Лида ушла в дом. Вера проводила ее взглядом, швырнула в костер обложку от последней тетради и бросилась в парк. Федора она догнала у дальней калитки, через которую из парка можно было выйти прямо на оборотневую пустошь, раскинувшуюся между усадьбой Ангелова и деревней. «Федор!» – окликнула его Вера. Он молча смотрел, как она бежит к нему по аллее. «Федор», — повторила она, задыхаясь, — «Лида не права. Она сейчас в таком состоянии. Нет, что-то я не то говорю. В общем, ты не должен обращать внимания. Лида придет в себя, и все наладится». Выслушав Верину тираду, Федор молча пошел дальше. «Но ты же не оставишь!» — воскликнула она. «Кого?» — он обернулся. «Нас всех!» «Федя, что же мы будем делать?» — жалобно проговорила Вера. «Лида сама не своя. Надя вообще онемела. Говорить не может, представляешь?» «Не оставлю», — невесело улыбнувшись, сказал он. «Ты, ты настоящий!» — выпалила Вера. «Сильный!» Она провожала его взглядом, пока он не скрылся из виду, а потом воскликнула. «Дура! Господи, какая же Лидка дура!»